Глава 25. Познакомимся? Аля. Я целовалась с Макаром Нечаевым. С Макаром Нечаевым, елки мои, распрекрасные! Да разве такое возможно? Это точно не сон. Солнце слепит глаза, напоминая, что на дворе конец июля. Ноги сами несут по Невскому проспекту. Не знаю, куда да, это и не важно. Лавируя в толпе прохожих, словно болит «Формула-1», улыбаясь каждому как лучшему другу. «Он выбрал меня! Меня!» «Неужели это правда?» Заезженной пластинкой прокручиваю в голове каждый миг с того момента, как Макар позвал меня в кабинет и до того, как я оттуда выпорхнула. Мой разум одурманен, в животе буянит рой пьяных от счастья бабочек. «Макар!» «Нереальный, поразительный. Кто ещё стал бы докапываться до правды, будь на его месте? Обычный руководитель уволил бы, и дело с концом». Макар же в меня поверил, не усомнился в моих словах. Увидев письмо от Лимонова, сразу заявил, «Тебя явно хотят подставить, давай поймём, кому это нужно». И ведь понял, пока я судорожно размышляла, не замешан ли в деле Клюков, Он не только его заподозрил, но и вывел на чистую воду, а то, что случилось потом... Поцелуя прекраснее ещё не было в моей жизни. И пусть сейчас я рискую всем, Макар определённо того стоит. Потому что он самый, самый невероятный мужчина на свете. Даже думать не хочу, что будет дальше. Впервые мне хочется плыть по течению и верить в лучшее. Эх, сейчас бы позвонить Вальке да поделиться собственным счастьем, но телефон почти умер, хрюкал уже несколько раз с требованием зарядить, словно чувствуя, что я о нём вспомнила, гаджет снова вибрирует, достаю из сумки и расплываюсь в улыбке. Не могу без своей прекрасной помощницы. Прошло всего 10 минут. Вот именно. А я уже не могу. Что делать? Как что? Хорошенько её ценить. Я уже оценил её со всех сторон. Идеальная. Макар! «Не хочешь слушать правду?» Пока я пишу и стираю 10 ответов подряд, размышляя, как поостроумнее ответить, Макар присылает новое сообщение серьёзное. «Меня завтра не будет в офисе, приеду сразу на корпоратив. Переключаюсь на деловую Алю. Поняла, будут задачи на утро. Только одна. Какая? Думать обо мне». Деловая Аля отключается, смеюсь. «Ну что за тип такой невыносимый? Как с ним вести диалог?» «Я смотрю, ты мастер сложных задач!» Три точки сверху прыгает, как заведенный. «То ли ещё будет. До завтра, идеальная Аля!» Прячу телефон в сумку, улыбаюсь широко, как клоун на арене. За спиной раздаётся высокий мужской голос, зовущий кого-то. «Эй, красавица! Куда торопишься? Притормози!» Лишь когда плеча касается чужая рука, понимаю, что обращаются ко мне. На меня пялится худощавый молодой человек с растрёпанными светлыми волосами и в костюме не по размеру. Тот самый, что в день собеседования обозвал меня крокодилиной. «Познакомимся?» Чувствую, как глаза лезут на лоб. «Это прикол такой, что ли? Чего хочет от меня это чудо-юда?» «Зачем?» — только и способна выдвить я. За тем, что красивая?» — демонстрирует кривоватые зубы. «Кто?» «Ты, кто же ещё?» — протягивает костлявую руку. «Емельян» но для друзей и для тебя, Мэл». Моргаю, гадая, не издевается ли он надо мной. Может, это розыгрыш такой? «Простите, я тороплюсь», — пытаюсь обойти Емелю. Не даёт. «Ну ты чего такая? Скажи, как тебя зовут. Давай сходим куда ты ж, вон свободно». «Извини, э -э Мэл, не получится». А, -а, «А, ну понял я. Типа запросам твоим не отвечаю, да?» «Думаешь, раз красивая, так можно себя по-свински вести?» — фыркает Емеля. «Ну ничего, и тебе аукнется. Ладно, бывай». Поднимает руку, видимо, в прощальном жесте и, не глядя на меня, больше удаляется. Стою в недоумении, не зная плакать или смеяться. Оказывается, от крокодилины до красавицы меня отделяли одна уродливая толстовка, один поход к парикмахеру, немного косметики и... Месяц работы в Санбери. Чудеса, да и только.